Время действия. Следующий день. Предобеденное время. Место действия. Приемная перед кабинетом Джуона. Юна одна в приемной, сидит на месте секретаря. Блин, опоздал. Когда я ворвался в приемную, Суджи посмотрела на меня глазами печального слона, обнаружившего то водопой, где он всегда пил воду и сох. Она все никак не может определиться, как ей со мною обращаться. Я ее понимаю. То Сегодня суббота, и я работаю с обеда до вечера. В Корее всего один выходной день, воскресенье. И в будни корейцы работают совсем не 8 часов. Начинают чуть свет и заканчивают, когда уже темно. 10-12 часов поработать – это нормально. Ничего невероятного. Трудоголики. У меня вроде полдня было, но все равно опоздал. Сначала я проспал будильник. Но меня никто не разбудил. И я продрыгнул до 10 часов утра. В кое-веки выспался, но ситуацию не понял. Спустился вниз, умылся, поднялся наверх, переоделся, убрал кровать и пошел выяснять, что за дела. По дороге в коридоре ко мне присоединился подобранный вчера котенок. Похоже, он занимался исследованием дома. Маму и сынок я нашел на большой кухне, энергично строгающих ножами овощи на больших деревянных досках. Мама моему появлению обрадовалась. Он ниже. Как-то странно на меня посмотрела. Вчера они вдвоем куда-то понеслись на ночь, глядя вернулись уже совсем поздно. Я уже почти спал. Последнее время фатально не высыпаюсь. Утром глаза продрать – настоящая проблема. А вчера еще засиделся за переводом. Тот самый, первый, мне оплатили и прислали еще. Делал деньги. Увидев на пороге кухни свою младшую дочь, мама отложила нож и скомандовала Перерыв. Сынок возражать не стала. Тоже положила на стол свой ножик, при этом вновь как-то странно посмотрев на меня. Все вместе пошли на маленькую кухню кормить меня. Старшие есть не стали, так как уже давно позавтракали. Стали пить ягодный отвар. Котенок, тыкаясь мне в ноги, принялся пищать, чтобы ему тоже что-то кинули на желудок. «Что ты собираешься с ним делать?» – просила меня мама, имея в виду этого пищащего зверя. «Я хотела отдать его в приют для животных», – сказал я. «Но теперь думаю, что его туда не возьмут. Я прочитала в интернете, оказывается, кошек в Корее не любят. Я не знала. Но я теперь не могу его выгнать. Можно я его оставлю?» Приподняв брови, Сунок вопросительно посмотрела на маму, потом на меня. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – пояснил я ей, почему не могу выгнать котенка. «На улице он не выживет». Он мне недовольно покачала головой. Что ж. Тяжело вздохнув, сказала мама. «У тебя доброе сердце. Пусть остается. Думаю, ничего страшного не случится». Я озадачился, услышав разрешение. «Вчера было резкое неприятие. А сегодня можно?» «Что такого случилось за ночь?» Сунок поставил чашку на блюдце и вновь с каким-то странным выражением на лице посмотрела на меня. «Что?» – не понял я ее взгляда. «Мы вчера с мамой ездили к Мудан». Нахмурясь неожиданно произнесла Вонни. Она разговаривала с духами обо мне. Они сказали, что у меня нет талантов, я бездарность. Я замер, не понимая... Это что, шутка? Разве можно верить всяким шаманкам? Это же смешно. Впрочем, если есть Гуань-Инь, то почему бы не быть шаманком? Сунок, Цикнула на Вонни мама. Что ты такое говоришь? Никакая ты не бездарность. И разве ты не слышала, что госпожа Мудан запретила говорить кому-то о том... «Что она предсказала? Может, не сбыться?» «А может, я и хочу, чтобы не сбылось?» Внезапно довольно агрессивно ответила ей Онни и вновь обратилась ко мне. «Шаманка сказала, что мой единственный талант быть женой и матерью, а мужа мне поможет найти моя Тонсен. Юнми, ты постараешься? Ты найдешь мне хорошего мужа?» Честно говоря, я завис от такого вопроса, не зная, как ответить. «Дочка», — обратилась к снук маму, «зачем ты так?» «Разве быть хорошей женой и матерью – это плохо? Дети – это ведь такая радость!» «Я была уверена, что в моей жизни будет что-то еще, кроме замужества!» Опустив глаза в чашку и помолчав, негромко ответила Онни. «И потом я старшая. Это я должна помогать Юне, а не наоборот». «Дочка, мы все семья!» Мягко увещевающе произнесла мама. «Мы все должны помогать и поддерживать друг друга. Что в этом плохого?» «Ничего» согласилась мама с мамой, сынок. Но раз все так, как есть, то я тогда прошу свою младшую сестру. Пусть она постарается и найдет мне хорошего мужа. Может, это действительно сделает меня счастливой? Ты обещаешь постараться? Подняв свой взор и пристально глядя в нее в глаза, обратилась ко мне Онни. Я пребываю в растерянности от неожиданных и странных поворотов разговора. А задача накивнул в ответ. Так и не поняв, как же все-таки соотносится ее просьба с предупреждением о том, что говорить о гадании нельзя. Короче говоря, как выяснилось из разговора чуть позже, мама и Онни вчера вечером рванули к местной гадалке, и та нагадала о сынок простую жизнь и судьбу. И вот Онни с этого пребывает в подавленном настроении. А еще ей нагадали, что мужа помогу найти ей я. Почему бы и нет, подумал я, не спеша обдумав это. Когда я стану известным, появятся всякие связи, знакомства со знаменитостями. Вполне возможно, что среди них и найдется подходящая партия для сунок. Хотя творческие личности – это не те люди, с которыми следует создавать семью. Все у них на изломе, на надрыве. А как душевный кризис, так запой. И женщин вокруг них много вьется. Соблазнов слишком много. Сунок такое не нужно. Ей нужен другой мужчина. Пусть скучноватый, но стабильный. Банкир там или хирург какой-нибудь тоже неплохо зарабатывают. В общем, нужно будет взять этот вопрос на контроль, все обдумав, решил я. А мне что-нибудь нагадали? Полюбопытствовал я у Сунок. Ну ты ведь не ездила? Чуть замешкавшись и быстро переглянувшись с мамой, ответила он не. Гадать нужно, когда ты сама едешь к Мудан. Тебе ничего не гадали. Понятно. Кивнул я, подумав о том, что шаманка это еще одна личность после гипнотизера, с которой мне встречаться не следует. Черт его знает, чего она там увидит и нагадает. Хоть шарлатанов полно, но, говорят, бывают и настоящие медиумы. Дело тёмное. Оно мне надо? Однозначно нет. Я сам себе предсказатель. Завтрак был сложным, а потом, только я решил начать собираться на работу, к нам приперлась ругаться Джума, которая вчера учила внучка уничтожать кошек. Оказывается, она местная и знает маму Юнми. Это был эпический скандал. Сначала мама вроде бы придерживалась рамок, но потом увлеклась и, ничуть не смущаясь, взялась прессовать скандальную тетку. В качестве аргументов, что такую замечательную и трудолюбивую девочку, как Юнми, еще поискать нужно, были предъявлены принесенные он не два моих золотых сертификата по японскому и английскому. А Джуму это сильно подкосило. Крыть такое ей было нечем. Она была попыталась развить тему неуважения к старшим, на что быстро получила ответ что у меня настолько доброе сердце, что даже кошку, даже кошку подумать только, я жалею. Точку в споре поставил котенок. Неожиданно выбежав вперед, он встал перед мамой, ощетинился, задрал хвост и, выгнув спину, зашипел. Тетка-агрессор после этого слиняла в момент, а котенок, совершив нападение, боком и скачками помчался прятаться за меня. В общем, отбились. Я после этого понесся собираться на работу а мама с сынок отправились пить чай, чтобы успокоиться. Короче, со всеми этими пертурбациями на работу я опоздал. Сонба пошла обедать, я ее подменяю. Дживон сидит у себя в кабинете. Наверное, в танчике играет. Или во что он там играет? Я бы сейчас тоже в танчике поиграл. Интересно, а тут есть такая игра? Если нет, то может можно кому-нибудь продать идею? Или лучше основать игровую компанию? Популярных игр я знаю немало. Хм, интересная мысль. Впрочем, я сам никак не программист. Стоит ли заниматься тем, что не знаешь? Лучше продать пару идей, да и успокоиться на этом. Блин, сегодня точно день засад. Дверь в приемной открывается. Внутрь входит Юджин. Очень нарядная и дорогая летая. В правой руке держит узелок из ярко-красной ткани, в котором сквозь ткань видны контуры небольших прямоугольных коробок. Увидев Юнми, Посетительница недовольно хмурится и останавливается. Юна встает из-за стола и, произнося приветствие, кланяется. Юджин придирчиво наблюдает за тем, как она это делает. «Это ты?» – спрашивает Юджин без удовольствия, глядя на молча стоящую девушку. «Да, госпожа», – нейтральным голосом произносит Юна, глядя в пол, как того требует протокол. «Видела тебя по телевизору», – насмешливо произносит Юджин. «Как не смотрела, так и не смогла понять». То на экране – девушка или парень? Поражаюсь смелости телевизионной компании, рискнувшей показать такое непонятное существо вроде тебя. Наверное, они это сделали из жалости, чтобы повысить самооценку некрасивых девушек, чтобы они увидели, что есть и пострашнее их». Юна молчит в ответ, однако при взгляде на нее возникает ощущение, что сказанное Юджин ее совершенно не задевает. «Так все-таки ты парень или девушка?» Помолчав и не дождавшись реакции жертвы, со сдевкой в голосе интересуется Юджин. «Я размышляю над этим вопросом, госпожа», – совершенно серьезно отвечает Юна, поднимая голову. «Что? Что ты делаешь?» – несколько теряется от неожиданного ответа Юджин. «Размышляю», – повторяет Юна. «Я еще не до конца определилась в этом вопросе, госпожа». Юджин изумленно смотрит на безмятежную Юнми. В этот момент дверь кабинета Джуона открывается, и в приемную входит его хозяин. «Та-дам!» – радостно восклицает Юджин, резко обернувшись и высоко подняв принесенный узелок. «Опа! Я принесла тебе обед! Пойдем, поедим!» Джон от неожиданности делает шаг назад. «Юджин!» – изумляется он. «Что ты тут делаешь?» «Я принесла обед моему оппе!» Хюбин Онни сказала, что ты последнее время много работаешь и плохо питаешься!» «Я?» – озадачивается Опа. Видимо, пытаясь припомнить, когда это он тяжело работал или плохо питался. Да, энергично кивает Юджин. Вот я и решила поддержать твои силы. Оппа! Мама положила столько вкусного. Пойдем, поедим. Ммм, мочит он, но я не могу сейчас. У меня... У меня запланирована поездка. Поездка? Огорчается Юджин. «М-м-м, как жалко! Можно я поеду с тобой? Оппа! Хочешь я покормлю тебя по дороге? Юджин подскакивает к Джуону и, ухватившись обеими руками за его руку возле плеча, прижимается к парню. «Это будет так романтично! Оппа! Поедем!» Коробки с едой ударяют в бок Джуону. Юнми с интересом наблюдает за развертывающимся на ее глазах представлением. В этот момент в приемную входит Суджи. Увидев Джуона и Юджин, она кланяется. «Возьми меня с собой! Оппа!» – просит Юджин, продолжая прижиматься к парню. «Нет!» Отказывает ей тот, начиная выдирать свою руку из цепких объятий. «Это исключительно деловая поездка. Юджин, веди себя соответственно твоему уровню». Юджин, нехотя, выпускает его, оставаясь стоять рядом. «Ну почему я не могу поехать с тобой?» Надувшись, обиженно произносит она. «Это деловая поездка», еще раз объясняет Дживон. «В следующий раз, когда захочешь пообедать со мной, сначала позвони. Я работаю, и у меня много дел». Джуон бросает короткий взгляд на своих подчиненных. Ни один мускул не вздрагивает на лицах Юнми и Суджи от его заявления, что он много работает. «Извини, но я сейчас не могу. В следующий раз!» Обращаясь к ю говорит Джуон и, двинувшись вперед, командует. «Стажер, за мной!» «Да, господин исполнительный директор!» Кивнув, отвечает Юнми и направляется за Джуоном к двери. На мгновение ее глаза встречаются с глазами ю Лицо Юнми бесстрастно но в глазах ясно видна насмешка. Юджин молча наблюдает за тем, как она уходит за ее оппой. Дверь закрывается, и на некоторое время наступает тишина. Опустив руки вниз, так, что коробки с едой почти касаются пола, Юджин стоит посреди приемной и, наклонив голову к плечу, задумчиво смотрит на закрывшуюся дверь. Су Джин в легком полупоклоне у стены терпеливо ждет. И часто он берет ее с собой. Вы из задумчивости спрашивает Юджину секретарши, переведя свой взгляд с двери на нее. Да, госпожа, чуть замявшись отвечает та, глядя вперед перед собой. А тебя? Тебя он берет с собой? Нет, госпожа. Хм, Юджин снова задумывается, потом достает телефон. Он не здравствуй, произносит она в него, набрав номер и дождавшись ответа. Он не давай поедим. У меня есть столько вкусных вещей, я недалеко от тебя. «Да, хорошо, Хьюбин. Спасибо, я сейчас приеду». «Хм...» – произносит Юджин, убирая телефон. «Деловая поездка? Сейчас я узнаю». Машина Дживона. «Куда поедем?» – недовольно спрашивает Дживон Юну, сидящую рядом. «Куда?» – непонимающе переспрашивает А. «Где ты еще не была?» – несмотря на недовольство, терпеливо поясняет Дживон. «Куда ты хочешь поехать?» «Я?» – задумывается Юнми. И через пару секунд предлагает вариант маршрута. «Знаешь, мне нужно съездить в храм, посвященный Гуань-Инь, но я не знаю, где это». «Храм Гуань-Инь?» – удивляется Джион. «Разве сегодня какой-то праздник? Зачем тебе?» «Хочу поблагодарить», – задумавшись, односложно отвечает Юна, глядя вперед сквозь слабое стекло. «Поблагодарить?» – не понимает Джион и любопытствует. «За что?» «Я умирала и не умерла», – Также о чем-то думая, – поясняет Юнми. «Хочу проявить благодарность». А-а-а! Понимающе кивает Джион, это важно. А разве ты или твои родственники этого еще не сделали? Родственники, может, и сделали, не знаю, говорит Юна. Но я нет, болела. Хочу сделать это сама. Думаю, это правильно. Дживон согласно кивает. Я знаю, куда тебя отвезти. Секунду подумав, говорит он, потихоньку торгая машину с места. Это за городом, но доедем быстро. Храм гуань -инь очень красивый. А я там попрошу... Может богиня избавит меня от Юджин? Да, согласно кивает Юнми, думая о своем. Девчонки порой такие липучие бывают, не отвяжешься. Джион бросает на Юну странный взгляд и возвращается к управлению автомобилем, ничего не сказав по поводу ее последней фразы.